Глава 275. Цинлум. Девушка в белом закрыла глаза, и её способ сражаться был особым. Она насмешливо скривила губы, взмахнула правой рукой, и в ней возник белый свет, тут же взметнувшийся в небо и пропавший в трещинах. Послушался гром, воздух вокруг девушки задрожал и пошел трещинами, которые постепенно сливались, образуя огромную дыру. Из этой дыры возникла ледяная пагода. Культиваторы Сююи сильно отличались от других культиваторов тем, что в Сююи не было никаких сект и течений. Как и демоны, они были единым сообществом. Когда культивация жителей Сююи достигала стадии зарождающейся души, они были способны порождать гигантов. Это был знак престижа, точно так же достигнув стадии формирования души, первым делом нужно было сотворить ледяную пагоду, принадлежащую лично тебе, которая станет местом, где ты будешь продолжать заниматься культивацией. Появление этой пагоды означало, что в войну вступили культиваторы стадии формирования души. Пагоды могли быть совершенно разными, но знающий человек, посмотрев на количество уровней пагоды, мог легко определить уровень способности ее хозяина. Чем выше была пагода, тем сильнее был культиватор. Всего появилось 36 пагод, четыре из них были намного выше остальных, и они имели целых 99 уровней. Это означало, что их хозяева были на последней стадии уровня формирования души. В тот момент, когда появилось 36 пагод, культиваторы Альянса Четырёх Сект, достигшие уровня формирования души, все как один глубоко вздохнули и построились каждый рядом с культиватором из своей секты. Земля под ногами девушки в белом вдруг заискрилась всеми цветами радуги. Беззвучно возникли огромные ворота, из которых один за другим вышли культиваторы уровня формирования души от Альянса Четырёх Сект. Среди них было четыре старика, больше всего бросающихся в глаза — Выглядели они все, как будто только что встали из могилы. Их лица были все в морщинах. Это были старейшные секты защиты из Альянса. Они вчетвером подняли головы и посмотрели на белые пагоды. Один из них вдруг выпрямился всем телом, и все его дряхлые мышцы напряглись. Послышал треск, и его суставы расширились, а морщины на лице разгладились. В мгновение ока он из сухого старика превратился в мужчину в самом расцвете сил, с суровым лицом и жестоким взглядом. Он уставился на девушку в белом и сказал, «Культиватор Джо Юни с секты чёрной души хочет знать, вы ли это красная бабочка из Сюей? Девушка, которую назвали «красной бабочкой», была той самой одарённой девушкой из сью -Йой. За сто лет она достигла последней ступени уровня формирования души и приобрела невиданные способности. Взгляд девушки в белом сверкнул, она холодно сказала, «А, это вы?» культиватор последней стадии уровня формирования души Джоу Юнь». Джоу Юнь нахмурил брови, девушка не ответила на заданный ей вопрос, и он был недоволен, потому что знал, что она не собирается отвечать, он взмахнул правой рукой. Это движение было не только сигналом к началу боя, но и знаком для Альянса, означавшим, что пора приступить ко второму шагу подготовленного плана. Джоу Юнь не мог больше ждать. Было неважно, является эта девушка красной бабочкой или нет, Нужно было начинать играть по-крупному. Культиваторы уровня формирования души из разных группировок в одно движение взмыли в воздух. В глазах девушки в белом мелькнуло презрение. Культиваторы сиюев взобрались на свои погоды, и началась бойня. Небо разразилось громом, ветер погнал облака. Культиваторы с обеих сторон обладали способностями передвигать горы и переворачивать верхном море. Сверхсилы летели со всех сторон, задевали и уничтожали культиваторов низших уровней с обеих сторон. Сражение между двумя провинциями было разделено на два этапа. На первом этапе культиваторы уровня ниже формирования души убивали друг друга на земле, на втором этапе культиваторы уровня формирования души состязались в воздухе. Это была самая жестокая бойня, которой доводилось видеть ванлинию, он все еще прятался за снежным пиком, смотрел на этих поразительных культиваторов уровня формирования души и анализировал их сверхспособности. Борьба между культиваторами уровня формирования души не ограничивалась землей. Обычно они взмывали в небо на 10 тысяч ли. Это была битва не на жизнь и на смерть. Презрение в глазах девушки в белом становилось все более заметным. Она взмахнула правой рукой, и, заклиная в руке ее опять возник белый свет. Рядом с ней вдруг возникло 9 световых точек. Они сразу соединились вместе. Вслед за этим возникло 9 призрачных теней. После появления девяти силуэтов, лицо девушки в белом исказилось. Она тихо застонала и взмахнула правой рукой, после чего в руке появился веер из семи видов перьев. Она встряхнула веер, и от него отделилось одно перо, сразу же превратившееся в зеленый дым. В этом дыму возник силуэт, у него были женские формы, но он был полностью черным. Она дунула, и девять окружавших девушку в белом людей разом всколохнулись. Каждый из них выплюнул с густок крови, но они не отступили на полшага. Они хором закричали, не стройно ринулись в атаку на девушку, как смертоносная морская волна. Наблюдавшие за этим культиваторы с Сююй уровни формирования души тоже хотели присоединиться к бойне, но дравшиеся с ними культиваторы четырёх сект того же уровня не пускали их. Это был их план. Девушка быстро махала веером, ранее перья, но только было слишком поздно. Это смертоносное войско Альянса специально очень долго готовилось, чтобы уничтожить эту талантливую, но очень высокомерную девушку. Гибель девушки в Белом стала бы переломным моментом в сражении. Судзаку бы ценить и считаться Сююй. если бы она потеряла своего ценнейшего культиватора. Хотя, может быть, это вызвало бы гнев Судзаку. В тот миг, когда эти девять протянули руки, бесчисленное количество культиваторов Альянса упали замертво, они не выдержали атаки девушки с веером. Девушка очень верила в свой веер. С тех пор, как она приобрела этот веер, сделанный в провинции культивации пятого ранга, она достигла стадии формирования души и не считала никого за соперника. Среди тех 9 людей было пять культиваторов последней стадии уровня формирования души, а остальные четверо владели особыми доменами. Это войско могла уничтожить любого культиватора уровня ниже трансформации души. У девушки в белом не было достаточной сил противостоять этой смертоносной волне, и ее тело превратилось в кровавый туман, а один из культиваторов схватил останки ее веера, после чего девять воинов превратились в световые точки и исчезли в воздухе. В этом бою с Вером эти девять человек тоже заплатили немалую цену. Уровень культивации каждого из них снизился. Теперь им требовалось долгое время для восстановления. Культиваторы Си уровня формирования души, смотря на эту сцену, негодовали, но в их гневе не было скорби, только яростный альянс. Ванолинь смотрел на все это нахмурив брови. Смотря на возмущение культиваторов Си он был удивлен. Та девушка в белом, должно быть, не была той знаменитой талантливой девушкой. Из земли вдруг выросли семицветные световые столбы, их было 108. Они распределились по всем уголкам Альянса, поднялись в воздух и окружили территорию Альянса. Внутри столбов множество культиваторов сидело, поджав под себя ноги и плотно закрыв глаза. Земля строгнулась. В центре Союза горный хребет Тянь-Юнь был полностью покрыт снегом и льдом, но в этот миг слой снега с грохотом обрушился, и горный хребет превратился в зеленого дракона Ценлуны и медленно пополз по земле. цен поднял голову, вытрещил гигантский глаз на культиваторов Сию, находившихся в небе. На драконе стоял один человек. Ванолинь знал, что это большухий культиватор Джоу Вутай. Джоу Вутай имел такой престиж в Альянсе, потому что в его венах текла кровь дракона цен которого так ценили и оберегали в Альянсе. Только с его помощью можно было управлять драконом и защитить провинцию во время войны. цен вдруг поднял голову и заревёл, Этот звук разлетелся по всей провинции, и культиваторы Альянса, услышав его, восприли духом. В соответствии с планом, Рёвцен Луна должен был ознаменовать начало решающего сражения, и услышав его, все культиваторы со всех уголков Альянса должны были примчаться по воздуху и присоединиться к бою против культиваторов ей.